«Сердце у меня заныло». «Вы должны ее простить, Тамара», — сказал этот человек. «Да, конечно». «Значит, мужу она призналась, значит, мучилась». У Полины и Веры Николаевны следствие подошло к концу. Оставалось подписать дело. Затем предстояло пережить суд». После приговора переводили в городскую тюрьму оттуда на этап и в лагерь. О городской тюрьме рассказывали все, кто... то, что о ней ведал. В камерах уйма народа, уголовники и политические вместе, мат, бьют, насильничают, проигрывают в карты человеческих ж и з н и При мысли о грядущем я цепенела. Робко пытала Веру Николаевну. Может, мы и в городской тюрьме попадем в одну камеру? Нет, моя Тамара стояла на своем в е р а Николаевна. Меня должны освободить. Им нечего предъявить. и в и т ь мне в обвинение. Продолжая верить в свое «отвоюю», она волновалась только за мать. На суде они должны были встретиться. Я стеснялась признаться, что дорожу возникшей с нею дружбой. Она не была сентиментальной, но, прощаясь, мы обе заплакали, ведь расставались, как видно, навсегда». Вера Николаевна обещала, выйдя на волю, разыскать мою сестренку Валечку, уж во всяком случае написать ей обо мне. Говорила, что непременно навестит Барбару Ионовну, потому что была, как она говорила, лично задета отказом свекрови от меня. «Держитесь, Тамара, я вас никогда не забуду». Были ее последние слова. Месяцы допросов показали, как глубоко государство изучило не столько, правда, контрреволюционную, сколько мою личную жизнь. Теперь, когда следователь при допросах стал добавлять, суд оправдает вас, но надо, чтобы вы слушались меня, я снова насторожилась. А он продолжил, Ольга Кружко из вашей камеры ушла на свободу. Вопрос молниеносно достроил прежнее обращение ко мне. Приготовьтесь к разговору с одним человеком. Все витиеватости и намеки были объяснены. Поистине с романтическими бреднями надо было расставаться. Значит, тосковавшая по своему уютному дому Олечка Кружко ушла на свободу осведомителем. м о ё дело, следователь мыслил, закончить таким же образом. Обуявший меня ранее страх возрос, как если бы предрекли смерч т из грязи и мерзости. Еженощные трехмесячные допросы настолько изнурили и так отвратили от жизни, что если я чего-то еще хотела, то одного — спать». Это была последняя степень измученности. Только в таинственной тьме сна, из расщелин каких-то вековых пород, била живая вода. Но сон рвал резкий скребущий звук. Кто-то насильно отрывал от источника, на чем-то настаивал, тупо бил и бил по голове «Петкевич, Петкевич». Резкий звук был ничем иным, как фамилии, которую я давно уже воспринимала как что-то полусобственное. Надо было снова превратиться в нечто материальное с руками и ногами, встать, всунуть р а с с ы п н у ю во сне по всем временам и поставим безымянную расформировавшуюся энергию в то, что именуется п е т к е в и ч и переправляться в этом нежеланном биографическом обозначении по этажам вверх на допрос. Но если нет сил никаких, то как? Каждую ночь доходишь и садишься на стул несобранно, и каждый раз тебя доводят до еще большего опустошения». В кабинете за письменным столом следователя в этот раз сидел человек в штатском. Следователь стоял за его спиной, опершись о подоконник. А я бессмысленно и вяло зафиксировала присутствие обещанного одного человека. Это ничего не меняло. Я хотела спать даже здесь на стуле, упасть на пол,